Человек, который желает преуспевать в христианской жизни, должен вести молитвенную жизнь. Многие неуспехи в христианской жизни и работе происходят в результате нерадивости в молитве. Очень немногие христиане посвящают молитве достаточное время. Апостол Иаков говорил верующим его времени, что нищета и бессилие в их жизни и служении объясняется небрежностью в молитве. «Желаете?» говорит Бог через апостола Иакова, «и не имеете, потому что не просите». 4 глава, 2 стих. Так же происходит и сегодня. Многие христиане спрашивают, почему я так плохо возрастаю в своей духовной жизни? Почему я так часто не имею победы над грехом? Почему я приношу так мало плода для Господа, несмотря на мои усилия? Бог отвечает им так, «не имеете, потому что не просите». Это достаточно легко – вести жизнь молитвы, если вы примете об этом твердое решение. Уделите специальное время для молитвы каждый день. Правило Давида и Даниила является хорошим правилом – три раза в день. Вечером и утром и в полдень, говорит Давид в 54-м псалме, «Буду умолять и вопиять, и он услышит голос мой». О пророке Даниила мы читаем. Это записано в книге Даниила, 6 глава, 10 стих, «Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колено и молился своему Богу и славословил его, как он делал это и прежде того. Разумеется, человек может молиться, идя по улице или управляя автомобилем, или сидя за письменным столом, и человек должен научиться возносить его сердце к Богу в самые занятые минуты его жизни». Однако мы должны уделить специальные промежутке времени для молитвы, промежутки времени, когда человек уединяется для беседы с Богом, закрывает дверь и молится своему Отцу Небесному в тайне. Бог, который в тайне встречает там молящегося, и, видя тайное, воздает Ему явно, то есть дает Ему по молитве Его. Молитва ⁇ удивительная привилегия. Это аудиенция у царя. Это наша речь, направленная к Отцу Небесному. Как странно, что люди задают вопрос, сколько времени я обязан проводить в молитве. Когда подданный, вызван на аудиенцию к своему царю, он не спрашивает, сколько времени я должен провести с царем. Его вопросом может быть, сколько времени царь уделит мне. И каждое искреннее Дитя Божье, понимающее, что такое молитва, что это аудиенция у царя-царей, не должно спрашивать, сколько времени я обязан проводить в молитве, но сколько времени я имею право провести в молитве, принимая во внимание другие обязанности и привилегии. Начинайте день благодарением и молитвой. Благодарение за определенные милости, уже полученные, прошение об определенных нуждах этого дня. Подумайте об искушениях, которые вы можете встретить в течение дня. Попросите Бога указать вам возможные искушения и получите от Бога силу для одержания победы над ними, прежде чем они придут. Причиной многих поражений в битве является то обстоятельство, что они ждали до самого начала битвы, не подготовившись к ней. Причиной успеха других людей является то обстоятельство, что они обеспечили победу на их коленях, то есть в молитве задолго до начала битвы. Иисус одержал победу в ужасных битвах на суде у Пилата и на кресте, потому что провел в молитве предыдущую ночь, предвидя битву, и добился победы, прежде чем битва наступила. Он велел его ученикам делать то же самое. Он велел им молитесь, чтобы не впасть в искушение, но они спали и не молились, и когда час искушения пришел, то они претерпели неудачу. «Предупреждайте ваши битвы, боритесь с ними на ваших коленях, прежде чем искушения пришли, и вы всегда будете иметь победу. В самом начале дня получите совет и силу от самого Бога для ваших дневных обязанностей. Никогда не допускайте, чтобы деловая спешка вытеснила вашу молитву. Чем больше работы предстоит вам сделать в этот день, тем больше времени должно быть проведено в молитве для подготовки к этой работе. Вы не потеряете время из-за этого, но вы сбережете время благодаря этому. Молитва — наилучший способ для сбережения времени, известный человеку. Чем больше работы вы должны сделать, тем больше уделяйте времени для молитвы. Остановитесь во время суеты, спешки и искушений рабочего дня для благодарения и молитвы. Несколько минут, проведенных наедине с Богом в середине дня, помогут вам оставаться спокойными посреди забот и тревог современной жизни. Заканчивайте день благодарением и молитвой, вспоминайте о всех благословениях, полученных в течение прошедшего дня, и возблагодарите Бога за каждое из них. Ничто так не укрепляет веру в Бога и Его Слово, как «спокойный обзор в конце дня» всего того, что Бог сделал для вас. Ничто так не приносит дальнейших и больших благословений от Бога, как разумное благодарение за уже дарованное благословение. Заключительным делом в конце каждого дня должна быть ваша просьба к Богу показать вам все неугодное Ему, сделанное вами. После этого тихо ожидайте, дав Богу возможность говорить к вашему сердцу. Прислушайтесь, не спешите. Если Бог покажет вам что-либо, сделанное вами в течение дня и огорчившее его, то исповедайте свой грех полностью и искренно, как вашему святому и любящему Отцу Небесному. Верьте, что Бог вам это все уже прощает, ибо Он говорит Сам, что прощает. В первом послании Иоанна, 1 главе, 9 стихе. Итак, в конце каждого дня... Все ваши отношения с Богом будут улажены. Вы сможете лечь в постели, спокойно заснуть, имея радостное осознание, что нет никакого облачка между Богом и вами. Вы сможете встать на следующее утро, начав новый день в вашей жизни без всякой задолженности Богу. Очень трудно восстановить правильный финансовый баланс в предприятии, в котором в течение долгого времени были допущены нечестивые махинации. Ни один банк не заканчивает свой день, не удостоверившись, что его баланс является совершенно правильным. И ни один христианин не должен заканчивать свой день до тех пор, пока все счета с Богом не будут приведены в полный порядок. Мы должны иметь особую молитву в случае особого искушения, если мы видим приближающееся искушение. И если вы имеете возможность, то немедленно уединитесь, оставшись один на один с Богом, и подготовьтесь к сражению. «Непрестанно взирайте на Бога, непрестанно молитесь», говорится в первом послании фессалоникийцам, 17 стих 5 главы. Это не значит, что вы должны находиться на коленях все время, однако ваше сердце должно быть на коленях все время. Мы должны часто стоять на коленях или лечь лицом вниз в полном смысле этого слова. Это радостная жизнь, свободная от тревог и забот. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении С благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, читаем мы в 4 главе послания филиппийцам, мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Имеется три вещи, о которых должен особенно молиться каждый желающий преуспевать в христианской жизни. Во-первых, о мудрости. «Если же у кого из вас недостает мудрости, пишет в 5 стихе 1 главы Иаков, то допросит у Бога, а ведь у всех у нас ее не достает. Во-вторых, о силе. Мы читаем у пророка Исаии в 40 главе, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. И далее о Святом Духе. Мы читаем в Евангелии от Луки в 11 главе, тем более Отец Небесный дает Духа Святого, просящим у Него. Мы получаем Духа Святого во время возрождения, но все равно мы должны постоянно просить о новом исполнении Духом, и определенно ожидать, что мы будем исполнены. Мы нуждаемся в новом исполнении Духом для критических обстоятельств, могущих возникнуть внезапно в нашей христианской жизни и служении Господу. Апостол Петр был крещен и исполнен Святым Духом в день Пятидесятницы. Однако он был заново исполнен Святым Духом. Мы читаем об этом в 4 главе 8 стихе и потом еще в 31 стихе книги Деяний апостолов. Мы постоянно нуждаемся в наполнении маслом наших светильников, но мы получаем наполнение маслом, когда просим об этом. Недостаточно иметь время для нашей тайной молитвы к Богу, проводя это время наедине с Ним. Мы нуждаемся также в общении и молитве с другими верующими. Если они имеют молитвенное собрание в нашей Церкви, то посещайте эти собрания регулярно. Посещайте их ради самих себя, а также а также ради церкви. Если это только называется молитвенным собранием, но по существу не является таковым, то используйте ваше влияние тихо и постоянно, без навязывания, чтобы это стало действительно молитвенным собранием. Соблюдайте свято этот вечер только для этой цели. Отвергайте все другие общественные занятия на тот вечер, который предназначен для молитвенного собрания. Один генерал-майор американской армии однажды принял на себя командование вооруженными силами в Новом районе. На один из вечеров недели был назначен прием гостей в честь нового командира. Когда ему сообщили об этом, то он ответил, что он не может посетить, так как этот вечер молитвенного собрания, и все другое должно быть отложено. Этот генерал в данном случае показал себя человеком, на которого можно положиться. Служители церкви научаются полагаться на молитвенное собрание членов общины. Молитвенное собрание — наиболее важное собрание в церкви. Если ваша церковь не имеет молитвенных собраний, то используйте ваше влияние, чтобы их иметь. Не требуется иметь много членов, чтобы сделать хорошее молитвенное собрание. Вы можете начать с двумя членами и сделать доброе дело для многих. Хорошо иметь маленькую группу друзей-христиан, с которыми вы имеете взаимную симпатию, с которыми вы встречаетесь каждую неделю для молитвы. Счастлив тот христианин, который познал ключ благословения, доступный в молитве Господу».